Валиться лично, хотя бы даже с цветами тортом, может, пожалуй, перебор. Поэтому, двигаясь на второй передаче по заснеженным поселковой дороге, я набрал номер другой женщины, моей клиентки Екатерины Калашниковой. У нее, как я и ожидал, сработал автоответчик. «Екатерина Сергеевна», — проговорил я о прибору, — «это Павел. Я по-прежнему настоятельно прошу вас никуда из дома не выходить». Дверей никому не открывать. Завтра, то есть 7 января, в 12 часов 30 минут я сам приду к вам домой. У меня появились к вам вопросы, которые требуют срочного личного разговора. И еще. Пожалуйста, сразу же, как проснетесь, позвоните Герру Лесингу и попросите его заглянуть под днище его машины. Я думаю, он поймет. До свидания. Привет вашему супругу. Автоответчик отключился. Я вырулил на шоссе и порысил к дому. По крайней мере, пять часов сна я уже заслужил. Гаишники, не трогавшие меня всю сегодняшнюю ночь, плавно перетекшую из вчерашнего дня, теперь отыгрались на мне по полной программе, тормозили восьмерку три раза. Но ни рубля, конечно, не получили. Я был водителем образцом трезвый, не нарушающий скоростной режим, к тому же славянской национальности с московской пропиской. В итоге, после всех остановок и разборок, я очутился по месту своей прописки на Большой Дмитровке только в начале седьмого утра. Отставник Федоточ в кальсонах уже пил свой утренний чай. «Гуляешь!» одобряюще приветствовал меня и пошлительно подмигнул. Глава шестая. «Летающие черепашки». 7 января, 12.30, Павел. Катя Калашникова выполнила мою рекомендацию. Оранжевый «Фиат Пунто» стоял прямо под окнами шестиэтажного сталинского дома в Тихом переулке. Я припарковал свою восьмерку рядом с ним. Консьержка устроила мне форменный допрос по хлеще любого гаишника. Это меня порадовало. Пока моя клиентша сидит дома, ей с такой охраной ничто не угрожает». Если только в распоряжении у неизвестного мне злоумышленника, злоумышленников, нет винтовки с оптическим прицелом. Дверь мне открыла Катя. Она была в тапочках на босу ногу, легких брючках и маечке, кажется, на голое тело. А то мне было приятно ее видеть. «Заходите, Паша приветливо пригласила она меня. Раздевайтесь, у нас хорошо топят. С Рождеством вас и вас». «Нет-нет, туфли не снимайте, я вас умоляю. Ненавижу этот обычай. Да и тапочек у меня нет. У нас беспорядок. Проходите на кухню». Из комнаты выглянул господин профессор Дичков в спортивном костюме. Вид у него был отрешенный, волосы взлохмачены. «Здравствуйте!» — радостно улыбнулся он и протянул руку. «Извините, не могу составить вам компанию. Работа!» «Заинька», — «Зайка, просящий обратился он к жене, — «будешь варить...» «Кофе господину...» По его лицу было видно, что он успел забыть, как меня зовут нашему гостю, — вывернулся он, — свари, пожалуйста, на мою долю. В открытую дверь мне были видны внутренности комнаты. Там стояло два письменных стола, полки ломились от книг по разным специальностям и на разных языках. Кажется, гостиная служила хозяевам кабинета. Даже телевизора в ней не было. Когда встрепанный профессор Дичков удалялся в свой кабинет, мне вдруг в очередной раз вспомнилась та самая фраза из учебника «Криминалистики», которая гласила, что 90% бытовых убийств совершается половыми партнерами жертвы. А ведь Дичков, в числе прочих шестерых, присутствовал на даче в тот вечер, когда отравили гражданку Полевую». И на позавчерашний вечер, когда некто в маске стрелял в его супругу, железного алиби у него нет. Вполне можно было успеть по московским пробкам, быстрее Кате вернуться домой на метро и встретить ее с утешающим чаем. Да и тормозные шланги в автомобилях у Лесингов, он вполне мог перерезать. Во время той злочастной вечеринки две недели назад я тряхнул головой. Представить, что моложавый, сильно близорукий и нескладный профессор Дичков покушается на жизнь своей гражданской супруги Кати Калашниковой? При известной доле воображения было возможно. Ему нужна квартира, обстановка и все такое. Или у него появилась молоденькая любовница –